Одиннадцатое. Големы. Воздушник и заметил всего на пару минут раньше, чем он заметил нас. Действительно, радиус шепота ветра у него возрос значительно, да и пометка способностей говорит о многом. Благословенный ветром. Видимо, можно как-то усилить способности проявителя, и Жван смог подобное провернуть. Любопытно. «Кому он продал душу за такую плюшку?» Связавшись с ним, предупредил, что сейчас открою портал к нам. Своим же сказал прикрыть глаза. Данш еще не получил доступ к миру, и поэтому местным может клинить мозг. Самое трудное было подобрать очки для Фурки. Она ни в какую не хотела закрывать себе глаза, верещала что-то невразумительное о неправильном восприятии окружающей среды и осквернении носа. Словом, сопротивлялась до тех пор, пока я не открыл портал и пальцем показал, мол, дуй обратно. Сообразила, шутить тут никто не станет, и закрыла глаза прозрачной повязкой. Она у неё висела на поясе и использовалась вместо очков. То есть никакого осквернения и в помине нет. Я не знаю, будет ли система клянить мозги из-за другого моба, но лучше подстраховаться. Открыл портал к воздушнику и сразу же почувствовал взгляд могущественного существа. Также атлас пространства чётко показал обладателя этого взгляда. На эшине горы существо, состоящее из облаков, пристально разглядывало меня. Не нашу компанию, а конкретно меня. И его взгляд не сулил ничего хорошего. Чего он меня так сразу не взлюбил, я понял из его статуса. айрос ранг божество По логике, система, когда создавала всех живых существ и внедряла в их разум историю, ориентировалась на легенды нашего мира, да? Вполне вероятно. А значит, и вражду титанов с богами не приминуло всунуть. Конечно же, там всё было кардинально по-другому, но большинство людей благодаря фильмам думают именно так, а значит, для системы это истина. Вот же срань. И как мне быть? «Похоже, Аэросет пришёлся не по душе», — произнёс Жван, тоже смотря на вершину горы. «Он бог, я Титан. Мы по разную сторону баррикад, по мнению системы», — пояснил я ему свою догадку. «И что делать?» «Потолковать с ним с глазу на глаз, конечно. Посмотрим, захочет ли он этого». Портал, созданный прямо к местному богу, вызвал всплеск агрессии у местных мобов. Божество же окутало выходную арку портала с прессованным воздухом. «Мощное заклинание, ничего не скажешь. Я даже отсюда чувствую чудовищное давление внутри этой сферы. Но чтобы нанести мне ущерб, это уже недостаточно». Пройдя на ту сторону, постоял с давлемой заклинанием и наблюдал за богом. «Злиться». Понятное дело, я тут указываю ему, что четверть его могущества для меня не более чем пшик. Это раздражает, особенно когда на протяжении столетий ты самое могущественное существо в своем мире. Однако конкретно этот тип не обезумел, как многие, а построил хоть и воинствующую, но разумную расу. И что же ты предпримешь? Попытаешься убить своего естественного врага? Или преодолеешь систему? Нет, он все же решил сперва пообщаться. Как это неудивительно Но этот сомн облаков в форме птицы умел обращаться в Апилара. Как позже выяснилось, товарищ бог, так же, как и я, достиг 50-го уровня и получил добро на перерождение. Разница лишь в том, что у него не было в вариантах Титана, только божество. Однако это было не всё. После выбора и получения нового ранга остальные жители Данджа при достижении такой же планки в уровнях не получали шанса перерождения, просто качались дальше. Он не хозяин локации, как я полагал ранее, а обычный моб, разве что переполненный верой своего народа. Спросив его об интересующем меня существе, тот только развел руками, мол, не видел никого могущественнее ни себя. Решив, что божество сам справится с этой проблемой, запросил у него воинов для посещения нашего поселения. Как и ожидалось, Жван уже договорился с ним. Только он не знал, что мой ранг сменился. Поэтому, когда Айрос увидел, кто на самом деле тот хрен, с помощью которого часть его пасовы покинет лоды он, естественно, засомневался. Отправить своих подчинённых в лапы к Титану всё равно, что, верную гибель, верхнее благоразумие. Однако, поболтав, мы пришли к взаимопониманию. Основой взаимопонимания послужил, как ни странно, Жван. Суть в том, что благословение даровано с помощью божественной энергии и питается ей же. То есть в любой момент арес способен оборвать этот поток силы, и воздушник станет таким же, как был до прихода капиларом. Клятва же, которую он дал, ставит на нём метку здешнего бога. По ней он может переправлять накопленную энергию веры для усиления способностей проявителя ветра. Также Айрос способен понижать способности Жуана с помощью этой же метки. Получается, если мы нарушим союзнический договор, воздушник ослабнет по параметрам до единичек, став слабее обычного человека с первым уровнем. Словом, чтобы мне не потерять сильного партнёра, Стоит поддерживать его договор с пиларами. Да, это неприятно, весьма. Однако союзники 80 уровня дешевле и не должны стоить. Распрощавшись с Богом, начали переправлять союзников. А пилары были тяжелее людей раза в два, но они не обладали инвентарем, заполненным всяким добром, поэтому весили, по моим меркам, немного. А вот Берн был тяжел. Труп огромного волка — это лишь половина всей тяжести, которая вместилась в инвентарь викинга. Жван же, блин, хрен бы с ним, но ящер. Я уже и забыл какой-то бегемот. Один он жрёт энергии, как все союзники вместе взятые, и ещё хвост останется. Ну, очень тяжёлый питомец. И как только парень его кормит, откуда еду достаёт? Кстати, Аидье. А не те ли это ястое в инвентаре воздушника, которыми он грозился меня накормить? Выглядит аппетитно, хоть и непривычно. Как бы то ни было, переправление войск прошло без эксцессов и мы очень эффектно появились в центре поселения. Жван ещё очень удивился, что я смог преодолеть защиту. Но хоть кто-то заметил. А то мне показалось, что это в порядке вещей. Народ встретил новых союзников приветливо. из Языкового барьера не было, ибо перед тем, как Берн привёл фури, всем выдали переговорные устройства. Сумасшедшее количество опыта потратило командование, это поразительно. Каждому, даже детям от пяти лет, не отказывали в личном переговорнике. более того Это стало обязательным условием пребывания в поселении. Я переживала что будет повторение случая с ящером, однако, похоже, с тех пор люди поменяли своё мнение об экзотических живых существах. Да, многие уже побывали в данже, будучи рабочей силой, и видели много любопытных представителей фауны. Видимо, привыкли ко всему новому. Да и события в последнее время идут резво у всех. Конечно же, некоторым неожиданное появление мобов пришлось не по душе а именно патрулям и всем тем, кто в данный момент защищает поселение. Не мудрено, внутри охраняемой территории открывается портал, и из него выходит огромный отряд мобов, среди которых троих людей непросто заметить. Паника? Естественно. Особенно, когда бойцы первым делом сканируют уровень и параметры вторженцев. Превентивного удара по площади удалось избежать. Почувствовав эмоции и жажду крови, я взлетел над всеми и замахал руками, привлекая к себе внимание. Меня увидели и успокоились. Все же какая-то репутация у меня здесь есть. Не самая лучшая, конечно, но факт игнорирования правил, увы, присутствовал в личном деле. Прежде чем отправиться к командованию, мы отдали Апиларов в руки патруля. Они занимаются размещением союзников. Конечно же, парни не ожидали прибытия новых гостей, ибо еще с Фури не разобрались. Но делать им, собственно, и нечего, работа такая. Жван отпустил ящера гулять по поселению. Тот уже нашёл себе среди местных друзей. Не знаю, кем нужно быть, чтобы любить проводить время с таким монстром, но люди разные бывают и встречаются колоритные личности. Я сейчас не говорю о детях, те вообще в восторге от такого щеночка. Я имею в виду взрослых, видевших жизнь в людях. Словом, непонятно. В здании управления изменений особых не произошло. Разве что людей прибавилось, до да техники современные вооружились. Компьютеры, электронные замки, защищённый сервер. Словом, пользуется мгновенной доставкой и самообеспечением на полную. Комната совещаний не изменилась вообще. Все тот же камин, кресло, сигары, плотный табачный смог и никакого намека на вытяжку, суки. «Если вы не сделаете тут вытяжку, я это сделаю сам», прорычал я им сразу, как вошел и не поскупился на волю. «Черт, у них что ли не соображалка в этом вонючем тумане лучше работает? Дышать же невозможно». Мое заявление не осталось незамеченным. Главы поселения прониклись и пообещали исправить этот момент. Я же сделал вид, что поверил. Ещё мне подметили, мол, некрасиво идти со своим уставом в чужой монастырь. На что я поинтересовался, для чего они травят гостей. Нет ли в этом дыму чего-то, кроме табака? Эмоции членов управления дали понять, что нет. Просто им нравится такая обстановка. Однако посыла не поняли. Токсикоманы, блин. Обсуждение вопросов мы решили начать с плюшек. Берн и Жван заслужили подскрижали и я помог им выбрать более подходящий для них. Нам предоставили список имеющихся, и, естественно, он был не полон. Я видел имущество пространственных карманов, сидящих в креслах господ, и там были скрижали и отсутствующие списки. Однако предъявлять им я ничего не стал. Зачем? Список содержал необходимые моим товарищам способности, и они нашли то, что усилит уже имеющиеся возможности. Берн выбрал ускорение, а Жван — укрепление. Самый разумный выбор. Викинг отлично защищён, но ему не хватает скорости. А воздушник быстрый, как дьявол, но защита хромает на обе ноги. Теперь эти недостатки они компенсировали, а Жуан так вообще приобрёл гораздо больше, нежели Берн. Вторым вопросом стал я, и моя привычка появляться и исчезать, когда вздумается. Являясь самым могущественным бойцом, мне надлежит не уходить надолго и быть готовым вернуться в любой момент. даже пока я всё ещё единственный порталист в поселении, Мои способности крайне востребованы и сильно упростят многие возможности. Естественно, они не могут меня приказать, банально не хватит сил, и поэтому эти хитрые хрены спросили у Берна, готов ли он стать богом-защитником. Что-то подобное я подозревал. Суть предложения в том, что я передаю викингу опыт, поднимая того до первой планки, и он выбирает из списка божество. После этого Берн начинает кампанию по сбору энергии веры, чтобы стать достаточно сильным для создания пантеона богов. Получив подобную мощь, поселение сможет вздохнуть свободнее в этом мире и расшириться как государство. В принципе, цель понятная. Без увесистого аргумента мы не можем диктовать условия. Для этого и нужен пантеон. Не зная, что является настоящим могуществом, они предполагают, что ранг Бога — это на данный момент вершина силы. Осознав это, я рассказал им о сути манипулирования энергии и своей встрече с древней. Тайны из этого решил не делать, и для того, чтобы мои слова имели обоснование, пригласил к нам Ослада, создав портал прямо в его мастерскую. С удовольствием отметил резкое снижение табачного смога. Почему именно Крафтер? Он единственный в поселении, кто ощущает плетение энергии в системных предметах и может на них как-то влиять. Он, как незаменимый член поселения, с легкостью докажет, что помимо системных уведомлений и окна статуса, есть более глубокие элементы, не касающиеся системы но являющейся их частью. Что, собственно, он и сделал. Пояснил команду откуда берётся могущество в системных предметах. Объяснение не заняло много времени, однако полностью изменило планы командования. Нет, как они хотели сделать изберна Бога, так это и хотят сделать, однако теперь не станут полностью полагаться на преимущество системы. Если есть возможность пользоваться чем-то более могущественным, нежели купленные на рынке способности, то эту тему стоит прокачать тем более любой способен управлять энергией. Неожиданным предположением командования стало умение управлять праной. До этого я не задумывался особо, что так можно, однако после того, как это озвучили, задумался. Прана — та же энергия, только имеющая иную природу. Её можно научиться контролировать, превращая в оружие или щит, то есть, выходит, мой щит праны ни хрена не вариативен. Он ограничен готовой функцией с небольшим простором действий. умение ещё более ограничены. А вот научившись манипулировать праной, я смогу сделать любой навык, хватило бы резерва. Берн согласился стать богом. Более того, Жван также решил пойти по этому же пути. У нас и так была цель достичь первой планки, но получилось так, что из нас троих я это сделал первым и без их помощи. Воистину, убийство людей приносит куда более высокий доход в новом мире. Овеснив вам, как пройти эту процедуру, я передал опыт викингу, а он, в свою очередь, Жвану. Оба удивились простоте Перехода и залипли, читая системное уведомление, после чего рассказали нам, что им написала инфосфера. Оба новоявленных Бога способны поглощать, накапливать и преобразовывать энергию души в желаемые объекты и проявления. Другими словами, поглотив душу, они впоследствии могут создать что угодно. Любое заклинание или предмет, словом, творить чудеса. Стоит отметить, что им не было предложено стать титаном, а сразу вопрос о превращении в божество. Странно это. После разбора плюшек и эволюций команда не показала нам свой план о наборе паствы. Что должны делать новоявленные боги, дабы достичь веры народа? Энергия веры — это небольшие ручейки души, которые по капле делятся энергией от искры Создателя. Если поглотив душу, можно забрать весь сосуд, то при вере в своего бога из каждого сосуда можно получать малость этой энергии. Однако такой способ постоянный, ибо источник пополняется. Это ж какое могущество сейчас у основных религий мира? Страшно подумать, какими силами обладают те сущности, и странно, почему о них до сих пор ничего не слышно. Меня и Жвана в этот план решили не втягивать. Я из-за того, что и так по уши забит делами, а воздушник будет только вводить сумятицу, как второй бог. Бог должен быть один. Так он сможет набрать больше последователей. Да и викинг со своими идеалами подходит как нельзя лучше. Дальнейшее обсуждение меня не касалось. Предупредив всех, чтобы меня не беспокоили, в ближайшие пару дней я открыл портал далеко от поселения, там, где даже сейчас никого нет из людей или мобов. Следует поэкспериментировать с пентаграммами. Я решил как можно быстрее изучить подаренную книгу, ибо подозревая что способности третьего порядка пригодятся мне очень и очень скоро. Устроившись в заброшенной избушке мохнатых времен, Я занялся ее обостройством. То, что она все еще стоит и не заросла в зеленью, иначе как чудом не назвать. помучившись заделывая щелей и укреплением крыши, некоторое время я бросил это бессмысленное дело. Видимо, само появление желания находиться в постоянном доме перекрыло мне голос разума. Найдя новое место, разбил огромную палатку, купленную на аукционе. В ней было аж три комнаты. Две для сна и одна для посиделок. Поставив диван в большую комнату, развалился в нем и, попивая кофе, стал изучать письмена в книге. Бывало, что мне приходили сообщения, но я их игнорировал. Нафиг всех. В поселении есть два бога и много могущественных бойцов, а также высокоуровневые союзники. С такой силой они могут разобраться с любым противником, даже со мной. Плоды моих изысканий за полтора дня можно назвать удовлетворительными. Из потерь — это вся одежда, включая системные предметы, за исключением браслета. Успел убрать самый ценный предмет, когда испытание заклинания разнесло мою палатку на куски. Кто же знал, что если неправильно составить руны в пентаграмме, происходит взрыв куда мощнее, чем ты влил энергии в локальный накопитель? Словом, больше я не экспериментировал, а следовал инструкциям. Из заклинаний я выучил проявление нескольких стихий, пару защитных и сдерживающих способностей. Увы, но и тут оказалось не без подводных камней. Максимальное количество пентаграмм, которые я могу держать активными, всего шесть штук. Три из них — это атлас пространства. Ещё три требуются для инвенторной сферы. Вот на последнюю я готов бы потратить всю доступную мне энергию. Суть в том, что эта сфера защищает от любого воздействия. Отличная защита и неуёмный аппетит. В книге были описаны и другие способы противодействия атакам, менее прожорливые и более эффективные. Однако возможных воздействий масса, и пентаграмм потребовалось бы очень много, а у меня всего три свободных. Можно было, конечно, создать больше, но тогда они становились нестабильные и бывало, что сбоили, а меня накрывало головной болью. А вот мгновенно срабатывающих можно было наделать сколько угодно. Так я понял, как Рэйме скастовало множество порталов за раз, и я даже повторил тот же трюк. На этот раз мое сознание стабильно проследило за всеми слоями изрезанного пространства, а не как тогда. Мои изыскания закончились сытным обедом и долгим сном. На утро отправился обратно. В поселении я отсутствовал два дня, и только по прибытии узнал о произошедших событиях. Первое и самое важное. Драбители добрались всё-таки до нас. Разведка, которая следила за слухами в других анклавах, сообщила, что они стёрли всех сопротивляющихся владителей без всякой жалости. Ни военная техника, ни люди со способностями не смогли оказать какого-либо видимого сопротивления. Даже одного голема чрезвычайно сложно одолеть, и в одиночку их могли разрушить только топы. Группы бойцов до 45-го уровня никогда не обходились без жертв. Из докладов я узнал, что големы имеют скорость, сопоставимую с сотней пунктов ловкости и такую же силу. Серьёзный противник, и он уже у наших стен. Скверно, я ещё с нога бы не закончил, а тут такое. Естественно, мне попросили разобраться с этой проблемой, и тогда я объяснил им, как обстоят дела со стариком. Он противник куда опаснее, чем дробители, и всё ещё находится в десятке рейтинга. А это что-то да значит Поэтому на защиту поселения встаёт Берн, а по душу голема-строителя идёт команда Жвана. Я же отправляюсь искать на Габа, или то, чем сейчас является его тело. На удивление, старые ванны старика находятся в поселении, и они всё ещё завязаны на него. Команду не ждёт появление владельца, чтобы повязать гада. Появись такая возможность. Подстраховались, молодцы. Берн, кстати, предложил перевести в ранг богов еще нескольких людей. И с ним я был согласен. Однако команда не отказалась от этой затеи. Обосновали они это тем, что ранг бога, по сути, не дает немедленного преимущества, и без душ боец так же, как и раньше, зависит от параметров. Да, для рейдовых отрядов было бы не лишним иметь в загашнике дополнительный козырь, если вдруг все пойдет плохо. Но имея много тех, кто способен не просто убить разумного, но и поглотить его сущность, Это может вызвать проблемы. Могущество манит, и не все способны держать себя в узде. Поселение вместе с еще несколькими крупными анклавами изучает влияние параметров на психику, и они добились определенных результатов. Сила сносит башню многим. Неспособные контролировать усилия, люди вредят близким, а в тандеме со стойкостью пытаются доказать, насколько все вокруг ничтожны по сравнению с ними. Эффект качка, так сказать. В основном такая проблема обитает внутри семьи, где трудяга, благодаря полученным параметрам, превращается в деспота. Однако такая проблема и раньше была. Сейчас с ней справится куда как проще, ибо женщины наравне с мужчинами трудятся и имеют параметр силы, позволяющий лом завязать в узел. А вот тем дамам, кто имеет детей, иногда приходится страдать от неуёмной силы мужа. Однако до патруля дело доходит редко. В основном конфликт подавляют соседи. словом с физическими параметрами особых проблем нет. А вот с касающихся разума дело обстоит иначе. Зелья хоть и снимают пагубные эффекты, но не рассчитаны на факт развития умственной деятельности. Люди становятся вдвое-втрое умнее, чем они были до этого, но сами изменения в себе не замечают. Это как блондинка, владеющая самым навороченным смартфоном, пользуется только малой частью возможностей аппарата, а об остальных даже не ведает. Так и тут. Вроде и умны, но ничем не отличаются от себя прежнего. Однако со временем такие люди, находясь в кругу менее прокачанных родственников и друзей, замечают их бесконечную тупость. Прокачанные на разум люди быстрее соображают, и, видя, что остальные доходят до истины в три раза дольше, не могут воспринимать их иначе, чем как дебилов. Такая проблема и до катаклизма встречалась, но сейчас она куда весомее, ибо дурак, прокачавший разум, все еще остается дураком, но себя таким не считает особенно когда глубоко эрудированный собеседник долго улавливает его мысль. В итоге получаем перспективного гения, которому недостает теоретического и практического опыта, но считающего себя дохрена умным. К счастью, проблема непризнанного гения сама себя решает. Такие люди имеют три пути. Заполняют пробелы в знаниях и приходят к пониманию своей ничтожности в объеме знаний. Уходят из поселения в поисках лучшей доли и погибают от лап моба. Или банально перегорают и становится одно из шестерёнок поселения. Как бы то ни было, все три пути ведут к истине. Дух, параметр, без которого я бы уже давно подох, единственный, несущий только благо. С ним люди долго не теряют энтузиазма и быстро отдыхают. Дух позволяет мозгу выдержать многозадачность и не позволяет сойти с ума. Отличный параметр, такой же, как и стойкость у физиков. С волей всё неоднозначно. Иметь этот параметр выше, чем у собеседника — значит иметь возможность влиять на его мысли. Если я приду в дом к семье обычных людей и начну отдавать приказы, их будут исполнять беспрекословно, пока ярость не отодвинет здравый смысл. Только так можно бороться с этим, если твой параметр до смешного низок». Обсудив мелочи с командованием, я отправился к Ириэлю. Он находился дома, и рейдовые отряды пока на отдыхе, лазарет пустует, раненых-то нет. Каждый раз, когда он видит меня, парень думает, что я пришёл забрать предметы или проверить наличие их у него. Слишком он честный. Он, наверное, даже не представляет, насколько ценен как хилл. Если Берн будет способен защищать его, то неважно, какие повреждения получит викинг, если они не подорвут его боеспособность, тот сможет очень и очень долго сражаться. Суть моего визита заключалась в двух вещах — научить парня пентаграмме лечения и проверить её эффект на деле. Направленность человека, по моей теории, не зависит от системы и распространяется на все аспекты индивида. То есть, если бы он пошел учиться на хирурга, то в мире бы появился эксперт высшего класса, такой, какой и должен быть доктор. Магия пентаграмм отличается от системной, как конструктор игр отличается от игрового движка. Ты работаешь напрямую с кодом, а не настраиваешь ползунки, прикрепляя картинки. Предрасположенность же — это ближе к бинарному коду если есть четвёртый порядок, то копать нужно там. Прежде чем показать парню нужную пентаграмму, я рассказал ему о рисках экспериментов. Даже показал обрывки моей брони, а в них на минуточку под сотню стойкости в прочности. Словом, если появится идея как-то улучшить рисунок, то пусть сперва пришлёт его мне, во избежание возможных последствий. Лечение из пентаграммы и реали действительно превосходит моё. Раны затягивается мгновенно, только голод просыпается дикий. Энергии, правда, требуется больше, чем системным способом. Видимо, это из-за специфики работы самой пентаграммы. Покинув дом Иреэля, я отправился поглядеть на големов. Пятёрка таких как раз была в паре десятков километров. То, что это они, я не сомневался. Стальные гуманоиды без лиц. Для проверки жахнул их морозом и накрыл пламенем. Все это провернул, держась в трёх десятках метрах над ними. Удивить им меня удалось. Все разом подпрыгнули в моём направлении, Если один метил чётко в меня, остальные прыгнули на упреждение. То есть големы либо имеют коллективный разум, либо работает только группами. И то, и другое паршиво. Ладно бы действовали поодиночке, но даже двое, работающие сообща, в два раза опаснее, чем просто двое. Модули разрезали их на части, и к земле полетели движущиеся части. Коснувшись земли, они стали собираться обратно воедино. То есть, ко всему прочему, чтобы победить их, необходимо полностью уничтожить тело. Огонь их не берёт, мороз тоже. Быстрая смена температуры не делает этот живой металл хрупким. Может, тьму попробовать? Книги Рэми эту стихию не рекомендуют использовать без страховки. Почему?»